«Что еще вам удалось сделать?» «Мы положили начало культурной программе, сказала девица, эксперт по маркетингу. «Наш режиссер приступил к съемке фильма о местных пещерных о людях». «А они не пещерные люди. По виду точь-точь пещерные. А разве они живут в пещерах? Они живут в хижинах. Может быть». У них в пещерах ремонт, — заметил какой-то шутник из толпы. Форт раздраженно повернулся к нему очень остроумно. — А вы не заметили, что они вымирают? Возвращаясь из своего путешествия, Форт и Артур натолкнулись на две брошенные деревни. Лес вокруг них был полон мертвых и умирающих туземцев. — Они вымирают!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 который уже полил по деревьям из тобоя. Ну что ж, — сказал капитан и тихо улыбнулся, — у нас еще есть время разок-другой принять ванну. подайте ко мне мочалку. Глава тридцать первая За милю до поляны, на которой происходило заседание, Артур Ден был настолько полагащен своим занятием,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 Через два миллиона лет. Вот пошел бы и сообщил им. Извините, господа, у меня важна новость. Через два миллиона лет, в нескольких милях отсюда, я появлюсь на свет. <гум> Посмотрим, что они на это скажут. Скорее всего, загонят тебя на дерево и подожгут его. Артур мрачно слушал. «Пойми ты, наконец...»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 — сказал Артур. — Он чувствовал себя страшно одиноким. Но он был на Земле, на своей родной планете, которая в бессмысленной ужасной катастрофе уже лишилась будущего, а теперь оказалась на грани того, чтобы потерять и свое прошлое. — Ничего нельзя изменить, — сказал Форд. — Нравится нам это или нет?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 Никогда не бросайте в терновних камней, на которых нацарапана буква «К». Увы, к этому совету слишком редко прислушиваются.